Я не обращала на это внимания. Думала, что пройдет само собой. Он с легким укором покачал головой и сказал, — Боюсь, что вы очень запустили болезнь, миссис Броуди. Возможно, что вам придется некоторое время полежать в постели. Вы должны непременно дать себе отдых. Вы в нем давно нуждаетесь. Необходим полный покой. — А что же мне такое, доктор? — прошептала она. — Ничего. — Ничего серьезного. Он встал и ласково смотрел на нее. — Что я вам сейчас говорил? Ни о чем не надо тревожиться. Завтра я приду опять. Я смотрю вас хорошенько, когда боль пройдет. А теперь вы уснете спокойно. Я сейчас дам вам лекарство, от которого вам станет легче. — Вы мне поможете? — пробормотала она едва слышно. Я не могла бы выдержать больше такую боль. Болеть больше не будет, — утешил он ее. — Ручаюсь вам. Она молча наблюдала, как он взял свой чемоданчик, открыл его и достал оттуда маленькую склянку, из которой тщательно отмерил несколько капель в стакан. Потом, когда доктор, долив стакан воды, опять подошел к постели, она положила свою худую руку на его руку и сказала растроганно. Вы так добры. Неудивительно, что ваше имя у всех на языке. Я могу только от всего сердца поблагодарить вас за вашу доброту, за то, что вы ночью пришли помочь мне. — Выпейте-ка это, — сказал он, тихонько пожимая ее сухие загрубевшие пальцы. — Это как раз то, что вам нужно. Она приняла от него стакан с трогательным доверием ребенка. Проглотила все, даже темный осадок на дне, улыбнулась вымученной грустной улыбкой и шепнула. «Какое оно горькое, доктор, наверное, хорошо помогает». Он ободряюще улыбнулся в ответ. «Ну, а теперь спите», — приказал он, — «вам необходим долгий крепкий сон». И все еще, не отнимая у нее своей руки, сел у кровати, ожидая, пока снотворное подействует. Его присутствие успокаивало миссис Броуди, оказывало на нее какое-то магнетическое благотворное влияние. Талисман, который она сжимала в руке, боясь хоть на миг его выпустить, помог ей. Время от времени она открывала глаза и с благодарностью смотрела на Ренвика. Потом зрачки ее медленно сузились, изможденные черты разгладились, она сонно пробормотала. «Дай вам Бог счастье, доктор!» Это вы спасли жизнь моей мэри, а теперь и меня вылечите. Приходите опять завтра, пожалуйста. Наконец она уснула. Ремник осторожно высвободил свою руку из ее теперь вялых пальцев, уложился обратно в чемоданчик и постоял еще некоторое время, глядя на спящую. На лице его не оставалось и следа той оптимистической уверенности, которая служила ему как бы защитной маской. Оно было пасмурно, как у человека, который узнал нечто печальное. Оно выражало задумчивое участие. С минут он стоял неподвижно, потом заботливо укрыл спящий одеялом и вышел из комнаты. Внизу под лестницей дожидался Мэт. Его испуганное лицо белело в полумраке, как бледная луна. «Ну как она?» — спросил он в полголоса. «Ей лучше?» «Боли прекратились. Она спит», — ответил Ренвик. «Самое главное для нее сейчас — покой». Он пристально посмотрел на Мэтью, не зная, насколько можно с ним быть откровенным. «Где ваш отец?» — спросил он затем. «Мне надо его повидать». Взгляд Мэтью сразу потускнел. Он потупил опухшие глаза и, беспокойно переминаясь ноги на ногу, пробормотал. «Он спит. Я не хочу его будить». «Нет, его лучше не беспокоить. От этого все равно не будет никакой пользы». Лицо Ренвика приняло суровое выражение. «Что за странный дом?» — спрашивал он себя. «И что это за люди?» «Мать, сын, да и эта бедная девочка Мэри. Все запуганы одним всемогущим существом, главой семьи, неистовым Броуди». «Не знаю». — сказал он наконец, холодно подчеркивая каждое слово. — Найду ли я возможным продолжать лечение вашей матери? Но ну, во всяком случае передайте отцу, что я завтра заеду поговорить с ним.